Собща они еле убедили её отпустить внука вместе с фаульгаберятами на улицу, вывести напоследок дракона. Ей всё казалось, что Шура опять куда-нибудь пропадёт. Удивитное дело, но когда Семён Никифорович дозвонился до Надежды Борисовны Бойко, она разговаривала с ним по-деловому, даже суховато. Зато теперь, когда напряжение миновало, Это Саша в метро вашего внука нашёл, сообщил ей Фауль Габер. Да что? Смутился командир группы захвата. Он мне и про вас рассказал, и про то, как вы его стрелки различать научили. Это сообщение почему-то заставило Надежду Борисовну в очередной раз прижать к глазам мокрый платок. Он такой хороший мальчик, такой славный. а живём вы себе представить не можете каждый день крик ссоры скандалы в доме есть нечего а ему хоть бы что это я про отца его я уж дочке лучше пусть никакого отца не будет чем такой название одно денег и то не в дом а из дому а дочь ваша надежда борисовна только горестно покачала головой Да он с первого дня пил, до свадьбы еще все было ясно. А она мне, я его перевоспитаю, мама, вот увидишь. Ну вот и перевоспитала. В кои-то веки с ребенком отправился погулять. Мужчины молча переглянулись. И нет и нет, мы уж в больницу обзванивать, милиции всякие, продолжала свой рассказ Надежда Борисовна, все без толку. У меня сердце колит, думаю. только приступа не хватало ещё. Верочки со мной хороводится. И вот посреди ночи является. Мы бросились, а он стоит грязный весь, мятый и один. Веруша ему: "Где ребёнок?" А он с соловьянными зенками: "Не знаю". Надежда Борисовна помолчала. Фирменные пирожки Фауль Габерше нетронутые лежали перед ней на тарелочке. Как я на месте его не убила, не знаю. Вера плакать, кричать на него, а он себе в комнату и спать завалился. А ей с утра на работу, платит-то им подённо, не выйдет и денег не будет. Пошла, куда денешься? А тут и вой позвонили. Орехово-Петербург. Снегирёв помнил. Когда он закончил школу, 1 сентября лишь через несколько лет сделалось для него обычным днём, открывающим очередной месяц и навсегда перестало подсознательно быть роковым рубежом. Этот рубеж неотвратимо надвигался сквозь лето, знаменной не слишком желанные начало учебного года, всего контрольными вызовами на уроках и множеством иных неприятностей. Поэтому Алексей искренне сочувствовал Стаське, которая менее чем через неделю предстояло изображать радостную встречу со школой. Заглянув к Жуковым 24 августа, он узнал, что Стаську собирались везти из Орехово в город, и вызвался съездить за ней сам. Валерий Александрович Не зря был доктором технических наук. План, нарисованный им для Снегирёва, соответствовал местности один к одному. Прибыв на Ниве в дачный посёлок, Алексей легко сориентировался и выехал к нужному дому с первой попытки, обойдясь без блужданий и расспросов местного населения. Ой, дядя Лёша, Обрадовалась Таська, выбежавshe к калитке встречать знакомый автомобиль. Она была воспитанной девочкой и не стала говорить, что мол, ну никак не ждала. Пойдёмте скорее, мы только-только завтракать сели.